Конечно, Федюнин ни на минуту не верил, что сможет уговорить меня отказаться от своей просьбы. Хоть и похож он временами на голодного носорога, а мозгов у него побольше-то будет. Но и Каперанга можно понять. Дать мне вольную просто так, без всякого психологического давления, он никак не мог. Ведь все-таки я прибыл на Вертрагну в составе официальной делегации, то есть нахожусь на службе, И каждый проведенный на тихих улицах столицы клона в день засчитывается мне как часть полноценного учебного процесса в Академии освободить меня от посещения идеальной плантации финиковых пальм для Федюнина с формальной точки зрения то же самое, что снять меня с занятий. И потом, если отпустить меня к Исси, то почему бы не отпустить Самохвальского в музей бронетехники переверзива, на в синема на эру людоеда. Мало ли кому еще куда надо. И что тогда останется от делегации? Кто же тогда будет обогащаться духовно? Товарищ Каперанг, пожалуйста, попросил я еще раз одними глазами. Наконец Федюнин соблаговолил нарушить молчание и произнес, что ж, кадет Пушкин, вступайте к своей невесте, но чтобы к началу концерта были как штык. К началу концерта «Но он же в шесть часов начинается!» В отчаянии воскликнул я, быстренько соображая, что на все дела нам с Иссой отводится разнесчастных девять часов. «Я сказал к началу...» — провормотал Федюнин, симулируя рассеянность. «Оговорился. Приходите к началу третьего отделения, но не вздумайте опоздать. Помните после окончания концерта пресс-конференция. Не явитесь, голову сниму».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 Вежливо отвечала девушка из справочной, подарив мне смурную клонскую улыбочку, которую я бы назвал русалочьей. «А почему таможню? Ведь моя невеста из Гор – гражданка Конкордии», – допытывался я. «Не имеет значения, – объяснила девушка, – гражданка или нет, все проходят, потому что Хосров – это особая территория. Слова «особый», «специальный» и «закрытый» всегда все объясняют». Я поплелся к своему креслу. А время шло, наше сысое время. Минутки, которые мы могли бы провести, нежно держась за руки, целуясь, или хотя бы поглощая плов с креветками в какой-нибудь забегаловке, исправно утекали в вечность, полчаса, сорок минут. Ожидание становилось невыносимым, а из-за заветной двери по-прежнему не доносилось ни звука. Впрочем, никто, кроме меня, А встречающих Кандарас собралась уже порядочная толпа, не нервничал. Все воспринимали задержку как нечто само собой разумеющееся и держались, как английские лорды, без сантиментов и с достоинством. А может, это их врожденная клонская отмороженность сказывалась? Есть же, в конце концов, и в ней свои плюсы. Я побрел к кофейному автомату и дрожащей рукой скормил ему мелкую конкордианскую денежку с чеканным портретом бородатого хлыща в архаическом скафандре. Как оказалось впоследствии, так клоны представляли себе Гагарина. Автомат содрогнулся в конвульсиях, зафырчал и стих, мигом потушив все лампочки. Судя по всему, стаканчик заклинило прямо в жерли как раз на мне. «Твою мать!» — вполголоса выругался я. «Я был зол на весь мир, на этот автомат, на девушку из справочной, на Федюнина, на себя»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 Передо мной стояла Риши-Ар. На ее открытом лице сияла чуть застенчивая улыбка, а ее фигура, все изгибы которой старательно подчеркивала эластичная ткань армейского комбинезона — в районе груди он был явно мал на пару размеров, — лучились жизненной силой. Ее бравая выправка кричала «Служу Конкордии!» и только глаза у нее были бездонными и грустными, как тогда в чехре среди алиандров «Встань на путь солнца, Александр!» — сказал Риши, и первой протянула мне руку. Но руку я отверг, совершенно стихийно, надо сказать. Тут словно бы какая-то сила толкнула меня вперед, и я заключил Риши в крепкие объятия, в дружеские объятия, разумеется. «Как я рад тебя видеть! Ужасно рад!» — повторял я. Скались во все тридцать два зуба. Я вовсе не кривил душой ради вежливости эмоциональный подъем был лицо Вот уж не чаял тебя тут встретить. Какими судьбами? Я тоже совсем не ожидала. Иначе Риша засмущалась и опустила глаза. Иначе что? Иначе я... Я бы подождала, пока Исса пройдет контроль. Наконец нашлась она. И только потом вышла. Ты не думай. Я не стала бы испытывать твою вежливость, если б знала. Причем тут вежливость, пожал плечами я.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 я не был готов вести такие откровенные разговоры о личном прямо перед встречей с невестой и все же каким то странным образом мне все это нравилось более того я чувствовал что если б не Исса, я с удовольствием провел бы с риши несколько часов в хорошем ресторанчике посасывая за ротуштру и обсуждая всякую ерунду не знаю уж что но было в рише что то располагающее проникновенное и это что то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 «Иногда хватает нескольких секунд для того, чтобы узнать свою любовь», — серьезно сказала Риша и посмотрела мне прямо в глаза. Получилось ужасно двусмысленно. С одной стороны, она наверняка всего лишь хотела вежливо ободрить меня. Мол, быстро это не беда, в делах амурных скорости другие. Но мне в словах Риши вдруг послышался совершенно другой смысл. Мне явственно вспомнилось то утро в чахре.